Глава пятьдесят вторая Потом наступило страшное своей отупляющей тишиной утро, безмолвное и безнадежное. Дневной свет постепенно, едва заметно стал растворять в себе кромешную тьму ночи. В еще не рассеянном полумраке гостиной можно было разглядеть силуэт мужчины, который давно сидел неподвижно, устремив взгляд в одну точку. Его корпус еле заметно наклонялся то вперед, то назад, как маятник. Рядом с мужчиной на диване лежала девушка, укрытая белоснежным одеялом. Ее лицо сливалось с цветом материи. Открытые глаза были внимательно устремлены в потолок. Но вот полумрак окончательно рассеялся. Безразличное ко всему солнце беспощадно озарило собой улицы и бараки самого страшного на земле места — И тогда мужчина бережно поднял слабое безвольное тело, обвисшее в своей немощи, и вышел из дома. Быстрыми уверенными шагами он шел прочь из лагеря. Свободный, неукротимый ветер развивал его рваную белую рубашку и такого же цвета одеяло, в которое было бережно укутано тело. Мужчина осторожно поправлял материю, будто боясь, что промозглое дождливое утро застудит ту, что лежит в ней. Улицы лагеря были пустынны, и только старый исполнительный надзиратель никак не мог дождаться своего сменщика, и потому вот уже вторые сутки сидел на надзирательской вышке. Увидев это странное шествие, он суеверно закрестился и присел на стул. Мужчина с девушкой на руках прошел около часа и остановился на небольшой опушке, сплошь окруженной вековыми соснами. Он долго и терпеливо рыл яму легкой саперной лопатой, Его окаменевшее от горя лицо больше не выражало скорби и огорчения. Вся скорбь вытекла из него, прошедшей ночью. Осталось отупляющее безразличие ко всему на свете. Лишь одна цель была теперь намечена им — вырыть глубокую яму и оставить в ней заветный белый сверток, единственную дорогую в его жизни вещь, все, что должно было остаться после него, но не осталось. Долго провозившись с ямой, комендант женского концентрационного лагеря Йохан Ленц с болезненным трепетом положил в него тело узницы под порядковым номером 89-61-45-42, человеческого имени которой он никогда не знал. Опустив тело, он бережно прикрыл его белым одеялом. Несмотря на то, что ему очень хотелось запомнить лицо девушки, он почти не смотрел на него потому что это было уже не то лицо, которое он знал прежде. Отпечаток смерти сделал его пустым и кукольным, превратив в маску, наподобие тех, которые комендант много раз видел на лицах тысяч жертв, замученных в его лагере. Через полчаса все было окончено. На опушке, окруженной старыми высокими соснами, вырос аккуратный могильный холм. В последний раз взглянув на него, комендант пошел обратно в лагерь. Там его уже ждали. Солдаты и офицеры в зеленой армейской форме осторожно расхаживали по его резиденции, боясь, что прежние хозяева оставили для них тут подарки в виде мин и растяжек. Но опасаться было нечего. Комендант женского концентрационного лагеря Йохан Ленц без сопротивления сдался на руки первому попавшемуся советскому солдату. Он поднял руки и медленно зашагал под прицелом армейской винтовки а какой смысл продолжать жить? Целой вечности не хватит, чтобы исправить все, что он наделал. Конвоировавшему его солдату казалось, что сдавшийся в плен немецкий офицер сильно болен, потому что каждый шаг, который делал пленник, был каким-то выморочным, неестественным, будто человек идет, превозмогая в себе сильную боль, будто его уставший от всего мозг думает над каждым движением тела и медленно подает неуверенные приказы. Пленника отвели к командованию, которое расположилось в бывшей резиденции Ленца. Комендант подробно отвечал на все вопросы полковника, показал места захоронения людей, крематорий и бараки, назвал имена надзирателей и охранников, которые сумел вспомнить, рассказал, куда пешим маршем повели узников. Допрашивающие его офицеры были с ним подчеркнуто вежливы и холодны. Они не удивлялись масштабам развернутой Ленцем смертоносной машины, не задавали вопросов, касающихся эмоциональной стороны дела, не смотрели ему в глаза, будто он уже был не человеком, а чем-то другим. Эта искусственная вежливость, которой не заслуживал пленник, с самого первого дня допросов настраивала на сухую деловую откровенность. Но эта откровенность касалась лишь сухих фактов, цифр, событий, о которых пленник говорил с немецкой педантичностью, ни слова не касаясь себя самого, своей жизни вне лагеря и тем более своих эмоций, в присутствие которых ему, скорее всего, никто бы и не поверил. Ленц окончательно чувствовал себя уставшим, выпитым, сокрушенным, хотелось покоя и безразличия, но бесконечные допросы не давали ни того, ни другого. Рассказывая о нескончаемых злодеяниях СС, Ленц ловил себя на мысли о том, как все это скучно и неинтересно, Даже он сам стал казаться себе каким-то скучным, до да пошлости банальным, типичным, что ли. Эти мысли сами собой вытеснили вечно жившее в нем презрение к людям. Он смотрел на следователей и дознавателей и впервые не чувствовал к никому из них того презрения и скуки, которые раньше всегда рождались в общении с другими людьми. Иногда со странной, даже зловещей улыбкой на лице Йохан вспоминал ту ночь, когда он чуть не выстрелил себе в голову. Вспоминал ее, заплаканную, напуганную, похожую на ребенка. Как ей тогда хотелось, чтобы он жил. Для чего? И вот он сам убил ее. После этого жизнь окончательно распалась на куски, ее уже не склеить. Потому что только эта женщина, да, она заставляла Ленца еще о чем-то томиться, чего-то желать. Значит, в ней чудным образом еще теплились остатки его, Йоханна Ленца, жизни. И вот он в порыве ярости растоптал искры собственной жизни, и теперь уже ничего его не держит здесь. Все распалось. Потом были бессонные ночи в ожидании приговора. Бесконечная музыка, лившаяся со всех сторон в уши заключенного, который уже почти не понимал, кто он и за что должен быть убит. Мучительные размышления и душевные муки. Но стоит ли говорить об этом? Йохан Ленц был и останется в истории человечества всего лишь хладнокровным убийцей. И никакие душевные терзания, ощущаемые им в ожидании казни, не смогут смыть тяжести его преступлений и тем более оправдать его. Прошел год. Судебный процесс огласил смертный приговор когда Лент шел к месту казни. Внутри него шумными аккордами играл оркестр. Сольная скрипка визгливом сопрано заливисто устремлялась вверх и резко обрушивалась вниз, подхватываемая бархатными волнами альтов и басов. Лент слушал эту музыку и, не переставая, представлял, что откуда-то издалека, где ее не видят ни палачи, ни охранники, за ним наблюдает его Мария что спокойное выражение силы и превосходства хранит ее прекрасное лицо, что она, наконец, может не скрывать и не стыдиться своей любви к убийце людей Йохану, потому что он сам по своей воле пришел на эшафот, сам рассказал о своих преступлениях и сам готов залезть в нависающую сверху петлю, чтобы этим поступком доказать всем, что он заслуживает ее любви. «Все», — промелькнула облегчающая мысль, Потом сознание Ленца выключилось, наступила смерть.